Баблоново представляет аудиосериал Весы Либер Книга желаний и желаний. Седьмая серия. Не крутите головой, ваше высочество, осталось застегнуть шлем. Да, посмотрите, сколько у нас бравых воинов. Может, они сначала повоюют? А если вдруг не справится, то и я помогу. Это невозможно, ваше высочество. Согласно пророчеству, вы должны верхом на Хабиби сразиться с многотысячным войском султана, так предсказано в священной книге. А больше там ничего не написано? Написано, что когда вы будете пронзены тысячей вражеских стрел, порублены сотней катаганов и раздавлены десятком вражеских слонов. Шах бросит в бой войска и победив султана, присоединит владения севера и юга и всех земель полустепья и междугорье султанатов и каганатов. Мама, а ваш прах будет смешан со слюной вашего верблюда и отправлен в пищу вашей овдовевшей супруге, луналикой Зейнап. Зачем? Чтобы вы более никогда не расставались. Какой ужас! Меня съест Зинаида Карловна. По верблюдам! Давайте я вас подсажу. А, а, а сразу что, в войско нельзя послать? Никто не может изменить предначертанное, ведь написанное в книге исполняется точь-в-точь. -точь. Эта книга исполняет желания? Истину говорите, ваше Высочество, покоритель земель, и... Быстро неси книгу! Я хочу помолиться! Книгу Его Высочеству! Книгу Его Высочеству! Книгу Его Высочеству! Книгу его высочеству! Книга идёт! Книга идёт! Книга идёт! Книга пришла! Книга пришла. Где перо? Э -э -э вот. Хочу <звы> в реальность. В общем-то, под конец жизни основатель музея спятил. Говорил, что ему 250 лет и завещал никогда не открывать книгу Висс Либер. Как? Висс Либер книге. Название книги, как мне же Вероника говорила про Аусденбург. Кто-то? А, так, так. Нет, никто, ничего, да. А А как она пропала? Итак, из музея она пропадала несколько раз. Первый раз, когда книгой в конце 30-х годов заинтересовалась служба Аннэнербе. Уберлейтенант Клаус Шмидт изъял её по некоторым сведениям Аннэнербе пытались использовать магические свойства книги, какие мы не знаем, но опять же, согласно преданию, книга исполняет желания, и мы можем предположить, что молниеносные победы Третьего рейха не обошлись без её использования. Говорят, что её видел даже Гитлер. А, ага, всё ясно. Помню надпись на титульном листе на немецком: "Победа или смерть". Что пошло не так? Мы не знаем, но Рейх пал, и фашисты тайно переправили книгу в Аргентину. Ага. Оттуда, по нашим догадкам, она попала с революционерами на Кубу, угу. и в 1964 году Фидель Кастро официально передал книгу на родину, по слугам ГДР. Ага. Да. А второй раз, ну, второй раз она пропала ещё загадочнее во времена падения Берлинской стены ходят слухи, что она попала с одним из сотрудников вашей службы госбезопасности к вам на родину молодой человек. Угу. Но это всего лишь наши догадки. И мы не можем найти её следов, несмотря на то, что делали несколько запросов в ЮНЕСКО. Ну да. Теперь всё понятно. Что понятно? О, да. Просто так, ну как, интересная история. Вот. Спасибо. Так, а что у нас там с орудиями пыток? Перейдём к следующему стенду. Импортированная в эпоху французской революции настоящая гильотина. О, ничего себе. И что, она работает? Ещё как. Смотрите. Реально? Я снова принц. А где свита? Что за неуважение к августейшей особе? Что это за люди? Это мои потаные? Уже не совсем ваши, ваше высочество. Что? Жека! Опять ты? Вот уж 18 лет как Жан-Жак, ваш коммердинер. Жека! Мы в Европе? Ну, я бы сказал, в самом её очаге. В каком ещё очаге? В каком ещё очаге? Свобода, свобода, свобода. Какова её цена? Спросил как-то мой старый друг. Тогда я, конечно, не понимал, к чему он клонит. А теперь этот вопрос будто бы тяжёлым молотом стучит у меня в голове, и словно разрывает эту вечную тишину криком: "Какова цена свободы? Что я готов отдать за неё? Жизнь? Жизнь? Рад бы. Но здесь не покончишь с собой". Деньги тоже не имеют ценности. Единственное, что в моей власти влиять на механизмы исполнения желаний. Глупая троица. Они думают, что книга принесёт им богатство, славу и любовь. Впрочем, я тоже так думал ещё каких-нибудь 150 лет назад, пока не осознал цену, цену свободы, свободы, свободы. Эй, полегче с принцем земель Запада и Востока! Черт, темно же здесь. Мама! Твари, уйдите! Не подходите ко мне! Жека! Жека! Спаси меня! Он вам больше не служит. А? Кто говорит? Кто здесь? Я. Кто ты? Не бойтесь, я ваш друг в этом мрачном прибежище души. Так кого вы искали? Джан-жака... Ну, тот парень с большим жабо в комзоле, который был со мной, когда меня арестовали. Ваш коммердинер примкнул к революционерам. Как? Жека! Этот коммердинер верой и правдой служил мне всю жизнь! Сочувствую, но как истинный простолюдин, он теперь с революционерами, ваше величество. Величество? Ты совсем меня запутал, простолюдин? Я не простолюдин. А кто ты? Сам задаюсь этим вопросом. Как минимум, дворянин. А вообще берите выше или ниже, если хотите. Говорите яснее, я и так туго соображаю. Кто вы? Моя фамилия Маришель Ферран. Никола Мари де Пари Маришель Ферран. Алексей Ойе. Простите. Ну это моё домашнее имя для удобства, так сказать. Ага. -а, -а. а за что вас сюда посадили? Мелкие кражи, наверное. Нет, не кражи. Те, кто крал, давно уже гуляют на свободе. Они, собственно, и руководили от революции. Я здесь по доброй воле. По доброй воле? Непонятно, но звучит героически. По крайней мере, смертная казнь мне за это не грозит. В отличие от вас, ваше величество. Чего? Казнь? За что? Вы же принц. Да какой я принц, если уж разобраться? Не скромничайте, ваше величество. Вы настоящий принц, иначе не оказались бы здесь. О времена, о нравы, но такова реальность. Реальность? Да, реальность. Я сам с трудом в нее верю. Ну да. Жил-жил, не тужил. Как сыр в масле катался. И вот в те раз, не успел вырасти в короля, уже посадили. А вообще, где мой папа? Почему он не вступится за меня? Я вижу, история вас ничему не учит. То есть? Короля казнили. А... И вас тоже казнят, ваше величество, завтра утром. Как? Как-как? На гильотине. И как у принца у вас будет эксклюзивный палач. Это ваш бывший коммердинер Жан-Жак. Жека! Жека! Предатель! Что же делать-то? Смиренно ждать, Ваше Величество. Чего ждать? Предначертанного, которое случится на рассвете. Осталось где-то полчаса. За беседой время летит незаметно. Но... Но я не хочу! Порой мы не властны над своими желаниями, не так ли? Да уж... Теперь-то я всё понял про эти... желания. Что поделать, если столетия народ терпел угнетение и тиранию? Что с вами? Вы побледнели? Да я тут подумал, может быть, я и не дотяну до утра. Дотяните. Некоторые полжизни просидели в подобных условиях при вашем режиме. За что? За разные мелкие провинности. Кто-то украл книгу, а кто-то не вернул долг. Боже, какое ужасное время. Что поделать, если тираны вроде вас издали такие законы? Да я ничего не сдавал. Совершенно верно. Вы просто наслаждались благами, созданными не посильным трудом простого народа. Я даже не успел ими вдоволь попользоваться. Хотя, если рассудить, в общем-то вы невинны. Ведь издавал законы ваш отец. Но, к сожалению, король не воспользовался моим советом. И вот теперь он подвергся казни на гильотине. Ну да. Меня это же потряхивает от мыслей о ней. Да, дрожи. Верно, тут холодно. Пойдёмте отсюда. Пойдём. Куда? Я явился, чтобы спасти вас. Спасибо вам большое, господин. Как вас там, Феррари? Маришель Ферран, Николя Мари Дутерри. Я понял, Николай Михайлович, где выход? Выход здесь. Аня. Аня. И как ты мне всё это объяснишь, а? Павел Иванович, вы о чём? За две недели, которые ты здесь работаешь, у нас рекордная недостача. А я при чём тут? Я что здесь одна? Вон у Андрея спрашиваете? Андрей у нас давно работает, и ничего подобного в его смене не случалось. Где документация? В столе, там всё правильно, можете не проверять. Ну-ка. Так где же правильно? Вот она, ошибка. Где? Вот. Вот и вот. Ты что, читать не умеешь? Ты же модель телефона вперепутала. Я не виноват, вы мне сами так сказали. Я? Ты что, совсем меня за идиота держишь? Значит так. Ты возмещаешь мне всю недостачу и пишешь по собственному желанию. Павел Иванович, ну, пожалуйста. Я студентка, мне нет откуда взять денег. Это твои проблемы. А сейчас что, студентов математики уже не учат? Я на филологическом учусь. А я тут при чём? Кто в моё положение войдёт? Только отремонтировали салон после того погрома. Сколько денег в ремонт бухали, страшно вспомнить. Да-да, Павел Иваныч, моя смена как раз была. Я ему вам что-нибудь подсказать? А он как с пистолетом сиганул ко мне за прилавок, и за ним какие-то бородки пришли, палить стали. Вот-вот. А тут еще ты со своими куриными мозгами. Ну как, скажи, как можно перепутать модель за 24 тысячи с моделью за 6500? Там буквы похожи и цифры. Так филологи не только цифры, но и буквы читать не умеют. Простите меня, пожалуйста, хотите я отработаю? Нет, от таких работников одни убытки. Ну а что же мне делать? Послезавтра за квартиру платить? Меня хозяйка на улицу выгонит. У меня и так последние копейки. Как же ты мне надоела. Вот. Во время того погрома кто-то оставил книгу, может, и грабитель. Зачем она мне? Смотри, тут золотой переплёт, стал бы ценное. Отнесёшь в бомбард или к контиковору, будет тебе выходное пособие. Всё, уходи, чтобы я тебя здесь больше не видел. Подождите, я прочитаю. Визлипер. На улице прочитаешь. Всё, уходи с глаз долой. Выход здесь. Вот это с виду незаметная дыра в каменном полу. Лезьте туда. М-м, после вас? Нет, вы первый. Скорее, сейчас за вами придут. Я боюсь. Тогда я вам скажу, что это отверстие выкопано здесь вашим предшественником. Правда, он так и не успел воспользоваться им, потому что начал гнить заживо и в итоге был съеден крысами. Мама! Сейчас я полез. Руска что? Это верно, ваше величество. По каким только клакам не приходится лазить ради блага нации. От меня и благо нации зависит? Разумеется. То есть, если я вернусь к, к власти, всем будет лучше? Да как вам сказать, до таких правителей, как вы, общество еще не доросло, но всему свое время. А? Сточные воды? Ныряйте. Нет! Ныряйте, за нами по пятам следуют крысы. Ныряю. Ха-ха-ха. Ну, где мы? Под мостом Усена. Отдышались? О, вроде как. Идём очень аккуратно. Наша задача добраться до Королевской библиотеки. Это не так далеко. Главное, чтобы вас не признали революционеры, которые разгневанно ходят толпами по улицам. Да я думаю, после листочных вот моя одежда впал не сгодится за простолюдинскую. И верно. Ну и платье у вас. Платье? Я что, девчонка? Идите за мной быстрым шагом. Все-таки я не понимаю, что вы имели в виду, говоря про платье? Разве мое одеяние похоже на женское? Или вы имели в виду, что я веду себя как баба? Че молчите? Понятно, ляпнули глупость и теперь не знаете, как выкрутиться. Вы, между прочим, оскорбили особо голубой крови, или даже всю королевскую семью в моем лице. И память моего покойного папы-короля. Так вот, я вам отвечу. Я нашу не платье, а штаны. Какое к чёрту платье? Какая королевская кровь? Что за чушь вы несёте? Кругом ходят толпы ищущих вас революционеров. Это они? Они. Бежим. Сейчас они прибегут. Надо действовать скорее в главный зал королевской библиотеки. секция 3 вторая волка. Так, так, так. Они сейчас выловут дверь внизу. Затворите дверь в залу. Ага, понял? Вот она. Берите скорее с полки. Веслибер? Да, это единственный выход. Открывайте. Нужно только написать. Чем? Кровью, больше нечем. Чёрт, ладно. Придёт себя укусить. Вот! Всё, кровь идёт. Писать? Пишите. Хочу встать. Частью книги. Чё? Зачем? Так надо. Чего вы ждёте? Да не хочу я стать частью книги. Иначе вас разорвёт разъярённая толпа. Пишите. О, господи, неужели конец? Это спасение. Пишите скорее. Хочу. Так, секундочку. Лёлик думает, журналист должен думать. В халифате я написал, что хочу в реальность. Ага. Я не указал, в какую реальность я хочу. И попал в реальность на несколько столетий назад. Что вы там бормочете, ваше величество? Не мешай, я молюсь. Угу, стало быть, нужно всего лишь уточнить время. Так, где моё желание? Угу-гу. Его нету. А, ну всё правильно, это же другая реальность. Что-то я совсем запутался. Вот там, ближе к концу книги. Я рад, что вы наконец решились. А вот дудки. Хочу без всяких титулов домой в октябре 2014 года. была новая новая истории истории звуки звуки